Третье. Мотя проснулась от вибрации телефона. «Прохлаждаешься, мать», — строго сказал в трубку Валера. «Тут без тебя пять мужиков от голода с ума сходят, а ты... А что ты?» «А я в постели блаженствую», — тающим отчасти голосом поведала Мотя. Валерка посопел в телефон. «Ух, я бы с тобой поблаженствовал», — пригрозил он, наконец, понизив голос. Мальчишки рядом бродят по неломоте. «Вот вернусь!» — пообещала она, нежно сжимая трубку. В дверь номера постучали. «Соскучился без тебя!» — уже человеческим голосом сказал муж. «Давай там, Роман, ты не крути, слышь!» Мотя поскакала к двери, и на полпути спохватилась, вернулась за халатом. В дверь по-прежнему стучали. Халат она не нашла и завернулась в одеяло. «Валер, тут ко мне кто-то ломится, я тебе перезвоню!» «Кто еще ломится? Вот приеду и кость ему переломаю, и тебе наваляю по первое число, слышь, жена?» «Я позвоню». Мотя нажала отбой и кинулась к двери, путаясь в одеяле. Валерка ревновала ее всерьез, и ей это необычайно льстило. Если на улице незнакомый мужчина бросал на его жену мимолетный взгляд, Валерка начинал закипать. «Вот так толстуха!» — читала Мотя на лицах встречных. «Вот так роскошная женщина!» «Хочу себе такую», — читал Валерка. Он пушил свои черные усищи, вращал глазами и грозил, что в следующий раз побьет мерзавца. Такие минуты он становился ужасно смешной, нелепой, невозможно... невозможно родной. Один раз Мотя, забыв о стеснительности, расцеловал его прямо на улице, к огромному смущению обоих. Прохожие, конечно, развлекались, наблюдая их пару. Большая толстопопа Моти и щуплые носаты Валера с усами-щеткой, но мужу было на это наплевать. Ох ты! «Ты моя темпераментная чертовка!» — мурлокал он, щипая Мотю за задницу. Она до икоты, до полумбрачного состояния, боялась, что Андрей со Славкой не примут ее нового мужа. При их любви к родному отцу они могли устроить ей и Валерии развеселую жизнь, но он удивительно легко нашел к ним обоим подход, и за это Мотя полюбила его еще крепче. А потом родились Павлик и Максик. У Моти стало на десять килограммов веса, на полголовы седых волос и на два счастья больше. Однажды они договорились, что после работы Мотя зайдет за мужем, а они погуляют. Подойдя к решетчатой ограде, Мотя увидела за ней двух девиц из Валеркиного отдела, девицы курили. Из здания вышел Мотин муж. «Наш таракан побежал», — скривилась одна из девиц. «Противный прям, фу! Жидконогая козявочка-букашечка!» Мотя в целом боялась посторонних людей, — Это в семье она была королева-мать, темпераментная чертовка и богиня кухни в одном лице. Внешний мир видел в ней лишь глуповатую безобидную толстуху. Однако злобные девицы всколыхнули у Матильдиной груди какое-то неизвестное ей доселе чувство. Только на днях Валерка рассказывал, как прикрывал ошибки одной сотрудницы, и по всему выходило, что именно она обозвала его только что жидконогим. Ах ты, дрянь неблагодарная, а? Сообщила Мотя через решетку. Девица изумленно обернулась и презрительно выпустила дым из маленького красного ротика. Женщина, а вы кто? Я-то известно, кто? Набирая обороты, воскликнула моть. А вот тебе совесть бы не мешала иметь. О, побег из психушки, фыркнула вторая. Пойдем, Тань. Тань. Именно Татьяна ее и звали ту бестолковую сотрудницу, которую не уволили только благодаря ее мужу. «Да я тебя об забор расплющу!» — крикнула Мотя, ворвалась в калитку и ринулась на обидчицу. Даже если бы она неделю подыскивала слова, у нее не получилось бы придумать ничего более устрашающего. Пыхтя как паровоз, Мотя неслась навстречу неблагодарной Татьяне. Вид ее не оставлял никаких сомнений в том, что она способна исполнить угрозу, и девицы с воплями брызнули в разные стороны. Мотя добежала до места, где они курили, и остановилась. «Уф! Родная, ты чего?» Валерка спешил к ней, с беспокойством поглядывая на вздувшуюся пузырем блузку на спине любимой. «А я это... Уф, это спринтером решила заделаться», — выговорила Мотя, утирая пот. «Валер... А, Валер... Чего?» «А как ту поганку звали, за которой ты отчет переделывал?» «Татьяна...» Татьяна Рудакова, кстати, она уволилась два дня назад. Ну и правильно, работник-то из нее никудышный? — А, ну, правильно, угу, — согласилась Мотя. — Пойдем-ка скорее отсюда, Валер. Снаружи стучали. Распахнув дверь, Мотя узрела горничную с письмом на подносе. — Это вам, — пропела та. — Приглашение! — Опять? Поняв, что у чаевых не дождешься, горничная не стала задерживаться, Мотя закрыла за ней дверь и плюхнулась на кровать. Что еще придумала Рогозина? Она прочитала одну единственную строчку, и хорошее ее настроение улетучилось бесследно.